Часть вторая. Базовые эмоции. Радость. Глава первая. Для чего нужна радость? Знакомство с Павлом произошло в самом начале моей частной практики. Работа с ним запомнилась мне, потому что именно тогда я задумалась над ролью такой эмоции, как радость в жизни человека. Павел зашёл ко мне в кабинет твёрдой и уверенной походкой, быстро освоился и казалось, что его невозможно вывести из себя. Это был высокий, красивый мужчина 45 лет. Выглядел он брутально и уверенно, производя впечатление надёжного человека. Мне было немного удивительно видеть его в стенах кабинета. Обычно к психологу приходят в расстроенных чувствах. Он же казался абсолютно спокойным и уверенным, будто ко мне зашёл просто за уточнением какого-то вопроса или подтверждением своей точки зрения. Именно поэтому его запрос оказался очень неожиданным. Павла беспокоил вопрос бесцельности и опустошённости жизни. Он не видел смысла происходящего и чувствовал безрадостность жизни. С недавних пор это стало его беспокоить не на шутку. Мужчина был женат и воспитывал троих детей. Он состоялся как успешный предприниматель и имел стабильный доход, загородный дом и квартиру в Москве. Красивая и умная жена была надёжным другом и верной опорой уже много лет. Казалось бы, всё прекрасно в его жизни. Так было до недавнего времени, пока он не осознал, что уже добился всего, что запланировал для себя. А вот строить новые планы нет силы и желания. Всё, что раньше его увлекало, потеряло смысл. Многие вещи, ранее значимые для него, теперь потеряли актуальность. Павел поделился, что понял всю механику жизни и отношений, и теперь ему неинтересно. Он понимает, что жить дальше нужно, но не знает как. Люди и вещи, окружающие его, которые раньше увлекали, давали новизну и вкус жизни, интересные знания и даже конкуренцию, теперь его напрягают. В целом, запрос Павла был очень похож на кризис середины жизни, когда одни ценности и смыслы потеряли актуальность, а новые ещё не сформировались. Ещё меня смутил факт, что мужчина совсем не рассказывал про своё эмоциональное состояние, про те чувства, которые он испытывает. Я предложила ему поделиться своими переживаниями. Павел, а что вообще в этой жизни вам нравится, доставляет удовольствие, радует вас? Раньше меня радовало чего-то достигать и что-то получать. Ещё мысль, что я круто добился всего, что запланировал. Но сейчас мне это не нужно. Мне всегда хотелось доказать всем, что я смогу чего-то добиться. Доказал, но вот толку. Радости или удовольствия нет. Я вижу, что многим своих друзей, одноклассников и однакошников я уже переплюнул, но это не принесло того удовлетворения, которого я ожидал. Вы знаете, я завидую моему младшему сыну, ему сейчас 3 года, и он так искренне радуется этому миру, и ему не надо думать зачем и почему. Ему не надо кому-то что-то доказывать, он просто рад. «А вы пробовали так же?» «В смысле?» «Просто порадоваться чему-то, как он». Павел взглянул на меня скептически. Во взгляде читалось. «Нет, это работает только у детей, взрослые так не делают». «А вы пробовали просто улыбнуться и порадоваться какой-нибудь простой вещи? Например, вкусному ужину, солнечному дню, удобному креслу?» «Ага, как дурак». «Ну, почему же как дурак?» Это просто эмоции, и радоваться чему-то простому это нормально. Нет, спасибо, со мной так не сработает. Это же искусственно будет, не по-настоящему. Уверена, что сработает, но об этом чуть позже. Вы сказали, что радоваться это вести себя как дурак. Почему вы так решили? Павел ухмыльнулся. Мой отец всегда говорил, что смех без причины признак дурачины. Мужчина не имеет права вести себя так недостойно. Вы хотите сказать, что смеяться или радоваться без уважительного повода нельзя? Ну, конечно. Что я за мужик, если я всё время буду ржать? Концепция вашего отца понятна. Он жил в суровое время, когда эмоции проявлять было опасно. Однако радость — очень нужная эмоция, потому что именно она даёт нам ощущение жизни и заряд для полезной активности. Она помогает нам получать удовольствие и гордиться собой. В смысле? Я должен просто радоваться, и мне станет хорошо? Что-то я сомневаюсь. Скептицизм Павла понятен и достаточно часто встречается. Многие люди убеждены, что радость должна сама приходить, но большое количество проблем в жизни вытесняет её. Часто добавляются различные запрещающие радость установки и концепции. В ходе работы с Павлом я смогла убедить его начать менять своё отношение. Ему было трудно поверить в то, что я говорила. Ну, он начал выполнять упражнения из домашних заданий, и постепенно его понимание радости стало меняться. Сначала он разрешил себе начать замечать всё, что с ним происходит, не со стороны критика, как он привык, а взглядом любопытного ребёнка, замечать и улыбаться простым приятным вещам, искать в буднях что-то приятное. И действительно, спустя какое-то время он начал отмечать, что ему стало полегче. Ощущения безвыходности и апатии покинули его. Теперь ему проще общаться с людьми и семьёй, но мы ещё встретимся с Павлом в главе Промиф о радости. И всё-таки, зачем нужна радость? Эмоция радости многообразна, и в неё включены разные состояния, такие как удовольствие, веселье, возбуждение, счастье, воодушевление, торжество, облегчение, восторг, благоговение, гордость и так далее. Все они проявляются с улыбкой и или смехом, что является для них общим, а также возбуждением центра удовольствия в головном мозге. Радость протекает на фоне высокого уровня серотонина, главного гормона этой эмоции. Интересно отметить, что радость запускает активное производство этого гормона и нейромедиатора, в свою очередь, высокий уровень серотонина обеспечивает продлевание эмоции. Это правило работает в оба конца. Нет серотонина нет радости. Нет радости нет серотонина. Лайфхак. Если вам грустно или вы чувствуете себя плохо, просто начните улыбаться. Можете сделать это перед зеркалом или наедине с собой. Вспомните что-то приятное и вдохновляющее, а может вам стоит пофантазировать о будущем. Проделайте это упражнение 5-7 минут, и вы увидите, что ваше настроение улучшится. Продолжая говорить о гормональном протекании радости, следует добавить, что она также сопровождается высоким уровнем окситоцина, доверия к людям и миру, дофамина, желания жить и познавать, удовольствия от достижений, эндорфинов. При очень яркой радости, переходящей в эйфорию, цель эмоции радости создавать длительное устойчивое желание полезной активности, которая в свою очередь приведёт к наслаждению и развитию человека. Эта эмоция возникает, когда все основные потребности уже в какой-то степени удовлетворены или когда есть высокая вероятность того, что они будут удовлетворены в результате этой активности. Радость — очень заряженная энергия и эмоция. Она даёт возможность долго заниматься любимым делом, а также массу положительных эмоций. Уверена, что вы не раз замечали это в своей жизни. Когда, увлёкшись каким-то интересным делом, вы забывали про время, еду и сон. Все факторы, которые раньше были бы для вас отвлекающими, переставали играть роль. Телевизор, разговоры с друзьями, отдых теряли свою привлекательность, и вы трудились, не покладая рук. Не стоит пугаться, что теперь вам надо надеть розовые очки и видеть мир только в радостном свете. Вокруг всегда есть как хорошее, так и плохое. Так же, как для радости есть место и для других эмоций. Но я твёрдо уверена, что умение понимать и принимать свои переживания, в том числе и радость, поможет вам научиться находить наиболее приятный и быстрый способ удовлетворения ваших потребностей и желаний, оставаясь в гармонии с миром и собой. А радость может вам помочь в этом.